Глава 27. Наилучшие церковные места. Заслуги, таланты, достоинства — пустое. Надо только принадлежать к какой-нибудь клике. Телемах. Таким образом, мысль об епископстве в первый раз соединилась с образом Жульена в голове женщины, от которой рано или поздно будут зависеть главные места во французской церкви. Эта победа нисколько не тронула бы Жульена. В этот момент мысли его не отрывались ни на минуту от его несчастья. Все только усиливало его. Например, вид его комнаты сделался ему невыносим. Вечером, когда он входил в нее со свечой, мебель, каждый предмет, казалось, напоминали ему еще острее, Какую-нибудь новую подробность его несчастья. Сегодня у меня обязательная работа, сказал он себе, возвращаясь в свою комнату с неожиданной живостью. Будем надеяться, что второе письмо будет так же скучно, как и первое. Оно оказалось еще скучнее. То, что он переписывал, показалось ему столь невыносимо глупым, что он принялся писать машинально строка за строкой, нисколько не заботясь о смысле. Это еще более напыщенно, — подумал он, — чем официальные договоры Мюнстера, которые профессор дипломатии заставлял меня переписывать в Лондоне. Только теперь Жульен вспомнил о письмах госпожи де Фервак, оригиналы которых он позабыл вернуть величественному испанцу Дон Диего Бюстосу. Он разыскал их. Они были почти так же бессмысленны, как письма молодого русского князя. В них царствовала полнейшая двусмысленность, как будто хотели сказать «все» и вместе с тем «ничего». «Это настоящее эолова-арфа стиля», — подумал Жульен. «Среди возвышенных мыслей о небытии, смерти, бесконечности и так далее я ничего не вижу живого, кроме ужасного страха показаться смешным». Монолог, который мы привели в сокращенном виде, повторялся подряд две недели. Засыпать, перелистывая какие-то комментарии на апокалипсис, на другое утро передавать с меланхолическим видом письма, отводить лошадь в конюшню в надежде увидеть хоть край платья Матильды, работать, вечером появляться в опере, когда госпожа де Фервак не приезжала в особняк де Ла Моле. Таковы были монотонные события жизни Жульена. Интерес усиливался, когда госпожа де Фервак приезжала к Маркизе, Тогда он мог глядеть на Матильду из-за шляпы маршельши, и это придавало ему красноречие. Его образные и прочувствованные высказывания становились все более изящными и выразительными. Он отлично понимал, что все, что он говорил, казалось Матильде нелепостью. Но он хотел во что бы то ни стало поразить ее изысканностью своих слов. Чем более в моих словах лжи,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 которым он желал нравиться.